Я угрюмо поглядел в окно на покрытую снегом сельскую местность. Еще недавно я тоже собирался легко и приятно провести здесь время. В первый раз мне вдруг захотелось вылезти на первой же станции и вернуться домой. Но где теперь мой дом? Поезд вошел в туннель, и в купе стало совершенно темно. Мне стало даже приятно в темноте. Я вспомнил о своей ночной службе и решил, что темнота была существенной частью моей жизни. Выйдя из туннеля, мы поднимались все выше в горы, выбираясь из серого тумана, висевшего над швейцарской равниной. Муж дремал, склонив набок голову. Его потухшая сигара лежала в пепельнице. Жена с увлечением читала юмористические страницы Геральт-Трибюн. Выглядела она глупо. Губы поджала, глаза по-детски блестят из-под леопардовой шапки. Неужели, — подумал я, — это то, что деньги могли бы дать мне? Почувствовав, что я гляжу на нее, она подняла глаза на меня, кокетливо хихикнув. «Обожаю смешное!» — воскликнула она.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 то не болел ни разу в жизни и не знал никаких лекарств, кроме, быть может, аспирина. Я одним глотком выпил коньяк. Мне необходимо было прийти в себя, и я был рад, что она тотчас налила мне второй стаканчик. Подняв его, я галантно поклонился ей, широко и фальшиво улыбаясь, а в душе желал, чтобы поезд потерпел крушение, чтобы их обоих задавило,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 Когда я сказал портье, что не заказывал номер предварительно, он тут же понял, с кем имеет дело. К сожалению, сэр, начал он. Это мой друг, перебил его Слон. Устройте его, пожалуйста. Портье полистал лежавшие перед ним графики и сказал: "Разве что двойной". "Прекрасно", подхватил я. "Как долго пробудете, мистер Граймс?" Меня взял раздумье.